Волчицы и пряности. Том первый текст читает Оссеру или над Приятного прослушивания. Это последнее? М -м, теперь ровно 70 шкурок. Благодарю за вашу заботу. Ну, не стоит благодарности. На самом деле, это я должен вас благодарить, господин Лоуренс. Кроме вас, проделать весь этот путь в нашу горную глушь никто не желает. Вы нас просто выручаете. Однако, именно поэтому я приобрел здесь такие замечательные меха. Я к вам еще вернусь. Часов пять прошло с тех пор, как Лоуренс, завершив этот разговор, покинул горную деревушку. Выехал он сразу после восхода солнца, а когда спустился на равнину, время шло уже к полудню. Погода стояла чудесная. Недуновение ветерка. Самый подходящий день, чтобы на заряженной лошади повозки ехать по зеленой равнине. Совсем недавно Лоуренс мерз, и ему казалось, что зима близко, но сейчас ему не было даже зябка. 25-летний бродячий торговец, уже 7 лет путешествующий в одиночку, Лоуренс был вполне уверен в своих силах. Сидя на козлах повозки, он лениво зевнул. Во все стороны, куда ни глянь, простирались бесконечные луга. Ни деревья, ни высокотравья не препятствовали взору, поэтому разглядеть можно было даже самые отдаленные предметы. У горизонта виднелся монастырь, возведенный лишь несколько лет назад. Должно быть, строительством ведал какой-нибудь молодой аристократ, ибо монастырь хоть и находился в глубокой провинции, но был необычной постройкой. Сооружение было гордым и величественным, с высокими каменными стенами и воротами скованного железа. Жили в монастыре десятка-два монахов и примерно столько же слуг мужского пола. Когда возведение монастыря только начиналось, Лоренс с нетерпением предвкушал появление нового клиента, но, увы, монастырь сделок с торговцами не заключал. Похоже, у него были собственные источники товаров и материалов, так что надежды Лоуренса рассеялись как дым. Однако, жизнь монахов была далеко от роскошной. Им даже приходилось помогать работать в поле. Даже если бы они желали торговать, доходы от такой торговли были бы ничтожными. И мало того, монахи вполне могли уходить от оплаты счетов или вынуждать торговцев вносить пожертвования. С торговой точки зрения монахи были хуже воров. И тем не менее, ведение с ними дел имело свои достоинства. Потому что Лоуренс и смотрел на монастырь с неохотой и сожалением. Вдруг он прищурился. От того самого монастыря ему кто-то помахал рукой. Что бы это могло значить? На слугу этот человек был явно не похож. Слуги одевались во все коричневое, а махавший, казалось, был облачен в серое одеяние. Конечно, утруждать себя и ехать до монастыря ну, не хотелось. Но если этого не сделать, неприятности могут случиться даже по пути. Выбора у Лоуренса не было, и он развернул лошадь к монастырю. Машущий рукой человек тотчас заметил, что Лоуренс едет к нему и перестал махать. Однако же и намерений пойти навстречу не выказал. Похоже, он собирался ждать, пока Лоуренс доберется до самого монастыря. Высокомерное поведение давно вошло услуг церкви в привычку. И Лоуренс по таким мелочам не раздражался. Однако, подъехав к монастырю поближе и получив возможность рассмотреть человека лучше, он разинул рот в изумлении. Рыцарь. Чего ради в таком месте мог бы появиться рыцарь? Подумал Лоуренс. Но приблизившись еще больше, он удостоверился, что перед ним и впрямь был рыцарь. А серое одеяние, замеченное им ранее, оказалось серебристым доспехом. Кто идет, назовись! Прокричал рыцарь. Прокричал он потому, что расстояние было все еще слишком большим, чтобы говорить обычным тоном, и в его словах явственно слышалось ощущение собственной важности. «Лоуренс, бродячий торговец, чем могу вам помочь?» Монастырь был уже совсем рядом, и Лоуренс мог разглядеть несколько слуг, работающих в поле к югу. Тут Лоуренс заметил, что рыцарь был не один. Другой рыцарь стоял на посту у дальнего края монастыря. Бродячий торговец, та дорога, по которой ты ехал, не ведет никаким городам, даже мелким. Ответил рыцарь и выпетил грудь, словно хвастаясь выгровером на груди алым крестом. Однако, накинутый на него плащ был монотонно серого цвета, что говорило о невысоком положении владельца. Скорее всего, в рыцарях Он без году неделя, потому и ведет себя так надменно. Когда общаешься с такими людьми, главное сохранять выдержку и спокойствие, чтобы не позволить им потерять голову. Лоуренс не стал отвечать сразу же, и вместо этого он неторопливо излег извисящий на груди суммы кожаный мешочек и развязал стягивающую его горновину тесенку. Внутри оказались медовые тягучки. Взяв одну себе в рот, Лоуренс протянул мешочек рыцарю. Не желаете штучку? А... <ссёжный redesign>, Рыцарь хоть слегка и колебался, но все же не смог устоять перед сладким искушением. Но стараясь сохранить рыцарское достоинство, он помедлил и лишь затем кинул и протянул руку за медовой тягучкой. На восток отсюда в половине дня пути в городах есть деревушка. Я там продавал соль, а этой дорогой теперь возвращаюсь. «Понятно. Однако, похоже, ты все еще с грузом. Это по-прежнему соль?» «Нет, здесь меха. Вот взгляните». С этими словами Лоуренс приподнял край полотна, закрывающего повозку. Взору рыцаря пристали великолепные кони шкуры. Вполне возможно, даже его годичного жалования не хватило бы на то, чтобы приобрести эти меха. «О, а это что?» А это пшеница, подарок от тех горных селян. Сноп пшеницы выращена в деревне, где Лоуренс продал свою соль, примостился с края повоз, рядом с горой шкур. Пшеница эта не боялась ни холода, ни насекомых вредителей. В прошлом году в северо-западных провинциях зима выдалась лютая, и сейчас Лоуренс собирался отправиться туда и там эту пшеницу продать. Хм, ладно, можешь ехать. «Он меня звал и теперь так вот просто отсылает? Если я просто скажу «да», какой же я торговец?» Лоуренс повернулся к рыцарю и отчасти специально, отчасти случайно покачал кожаным мешочком со сладостями. «Что-то случилось? Обычно рыцарей в этих краях не встретишь, верно?» Судя по всему, молодой рыцарь не привык, чтобы его о чем-то расспрашивали. На лбу его появились морщинки. При взгляде на мешочек в руке Лоуренса, он наморщил лоб еще больше. Похоже, рыцарь сдался. Лоуренс развязал мешочек, извлек из него еще одну медовую тягучку и протянул рыцарю. Ммм, mm, очень вкусные. Благодарю тебя за них. С этим рыцарем можно было договориться. Лоуренс улыбнулся своей деловой улыбкой и, выказывая свою признательность, поклонился. До нас дошли вести, что в здешних краях скоро начнется языческое празднество. Потому мне и приказали охранять это место. Тебе об этом что-нибудь известно? Если бы сейчас на лице Лоуренса отразилось разочарование, он был бы совершенно никудышным лицедеем. Сделав вид, что сосредоточенно размышляет, Лоуренс помолчал немного, после чего ответил. «Нет, ничего». Вообще-то он солгал, но, с другой стороны, и рыцарь, похоже, правда не говорил. Так что Лоуренс не считал, что обязан отвечать честно. Как и ожидалось, они устраивают свои тайные ритуалы в этой сельской глуши. Такие трусы эти язычники. Забавно было наблюдать, как рыцарь врет. Но, разумеется, свои мысли Лоуренс оставил при себе. Согласившись с рыцарем, он затем сообщил, что едет дальше. Рыцарь в ответ кивнул и снова поблагодарил Лоуренса за медовые тягучки. Очевидно было, что сладости ему действительно пришлись по вкусу. У рыцарей столь низкого чина, скорее всего, жалование полностью уходило на снаряжение и дорожные сдержки. Жилось им хуже, чем под подмастерью сапожника. Должно быть, много воды утекло с тех пор, как этому рыцарю последний раз доводилось попробовать сладкое. Тем не менее, угощать его еще... Лоуренс не собирался. В конце концов, ему самому сладкое доставалось недешево. «Языческое празднество тоже мне», – пробормотал себе под нос Лоуренс. Отъехав немного от монастыря, и грустно улыбнулся. Лоуренс знал, о чем говорил рыцарь. Что должно было происходить на самом деле, о том знали лишь местные жители. «Это было вовсе не языческое празднество». И вообще, язычники жили далеко к северу и к востоку от здешних мест. Праздник, к которому готовились местные жители, был из тех, что отмечают повсеместно. Люди собирались отпраздновать окончание сбора пшеницы и помолиться о богатом урожае следующего года. Из-за этого отправлять сюда рыцарей было совершенно не нужно. Однако здешние празднества были шире и ярче, чем в других местах. Вероятно, поэтому обитатели монастыря послали весть в городскую церковь с просьбой о помощи. Видимо, они реагировали так болезненно из-за того, что это место не значилось на картах церкви. Более того, в последнее время между церковной докмой и еретическими течениями накалялись отношения всякий раз, когда церковь пыталась обращать язычников. В городе, по слухам, шли горячие споры между естественниками и богословами и народ уже не спешил безукоснительно подчиняться церкви. Даже если горожане и не произносили этого вслух, всем становилось ясно, что абсолютная величественная власть церкви постепенно тает. Ходили даже слухи, что папа попросил королей нескольких стран поддержать деньгами ремонт большого кафедрального собора, поскольку подать ей было собрано меньше, чем он ожидал. Еще 10 лет назад такое бы было совершенно немыслимо. Неудивительно, что перед лицом всех напастей церковь прикладывала могучие усилия, стараясь восстановить свой авторитет. Теперь вести дела повсюду будет непросто. По-прежнему грустно улыбаясь, Лоуренс кинул в рот еще одну медовую тягучку. К тому времени, как Лоуренс достиг широких псеничных полей, Небо на западе приобрело золотой оттенок, превосходящий по красоте даже цвет пшеницы. Тени далеких птиц торопились домой, а кваканье лягушек возвещало их предстоящее погружение в сон. Почти весь урожай был уже убран, и праздник, скорее всего, должен был начаться в ближайшие дни. Если дела идут хорошо, возможно, он начнется уже послезавтра. Перед глазами Лоуренса расстилались богатые плодородные поля деревни Пасро. Богатый урожай означал процветание жителей деревни. Кроме того, граф Эриндот, владелец земель, был повсеместно известен как чудак. Несмотря на благородное происхождение, он любил работать в поле и потому охотно поддерживал праздник урожая. Каждый год во время праздника он напивался и веселился до упаду. Производя невероятный хаос, Лоуренс, однако, в празднике не участвовал ни разу. Как мне жаль, чужаков туда не приглашали. Эй, тяжелый сегодня был денек. Обратился Лоуренс к крестьянам, погрузившим пшеницу в повозку у края поляны. Пшеничная копна на повозке была внушительных размеров, и, похоже, те, кто вложил деньги в этот урожай, могли выдохнуть с облегчением. Хо? Не могли бы вы мне сказать, где сейчас Ерей? О, Ерей! Видите, вон там люди толпятся. Там, в поле. Он в этом году собрал работать в поле всех молодых. Потому что они не такие споры и в самых простых вещах послабее. Сейчас кто-то из них в том поле станет Хоро. С улыбками на загорелых лицах принялись отвечать крестьяне. Такого выражения лица у торговца никогда не встретишь. Лишь люди, не имеющие никаких скрытых намерений, способны так улыбаться. Лоуренс обратил к крестьянам свою деловую улыбку и поблагодарил их, после чего покатил к ярею. Как и говорили крестьяне, впереди в поле была большая толпа. И от этой толпы доносились крики. В основном это были насмешливые призывы поторопиться, обращенные кучки людей чуть поодаль. Однако этих людей Вовсе не ругали за медлительность. Насмешки, как и многое другое, просто-напросто были частью праздника. Лоуренс потихоньку прокладывал себе дорогу к этой группе, и потому скоро смог разобрать, что кричали. Здесь волчица! Здесь волчица! Смотри туда! Вон где волчица прячется! Кто же, кто же? Кто же поймает волчицу? Так кричали люди, и на лицах у них были улыбки, как у пьяных. Когда Лоуренс остановил повозку у самой стены человеческих спин, никто даже не заметил, что он здесь. Богиня урожая имела вид волчицы. Говорила с телянами, что она прячется в последнем, несрезанном снопе пшеницы и, по легенде, вселяется в того, кто этот сноп срежет. Вот последний сноп! Осторожнее, не режь слишком много! Кто же, кто же, кто же, кто поймал волчицу? «Это Ерей! Ерей! Ерей!» Лоуренс слез по воске и глянул в щель, открывшуюся в толпе. Как раз вовремя он увидел Ерея, сжимающего в руках сноп пшеницы. Лицо Ерея, потемневшее от грязи и пота, осветило косая ухмылка. Срезав сноп одним ловким движением, он поднял его вверх и завыл в небеса. Ау! Это хора, хоро Волчица Хара явилась! Волчица Хара явилась! Ловите ее! Ловите скорее! Не упустите ее! За ней! Ярей кинулся прочь, и люди, выкрикивающие все это, за всех ног бросились за ним. Богиня урожая, вселившаяся в человека, могла попытаться сбежать куда-то еще, и поэтому все должны были ее ловить, чтобы она и на следующий год оставалась жить в пшеничных полях. По правде сказать, никто не знал, существует ли богиня урожая на самом деле, однако обитатели здешних краев уже многие века верили в это. Лоуренс был бродячим торговцем, он побывал почти всюду и не очень-то верил в учение церкви, однако по суеверности он обгонял селян. Раз за разом пересекать горы и достигать отдельных городов лишь для того, чтобы вновь узнать, что цена на его товар упала... После такого не мудрено начать верить в сверхъестественное. Поэтому языческие ли ритуалы, или пристрастный взгляд церкви на фанатиков, участвующих в этих ритуалах, Лоренса это все не волновало. Однако то, что Ирей стал хоро, было Лоренсу немного неприятно. Теперь, пока праздник не завершится, Ирей будет заперт в амбаре вместе с недельным запасом пищи и у Лоуренса не будет возможности с ним поговорить. Забудем. Вздохнул Лоуренс и вернулся к повозке, после чего направился к дому деревенского старейшины. Лоуренс собирался, сидя за кружечкой, рассказать Иерею о том, что произошло днем возле монастыря. Но если он в ближайшее время не обратит свои меха в деньги, то не сможет платить пошлину за свои товары в других городах. Вдобавок, он хотел как можно быстрее продать пшеницу, которую раздобыл в горной деревушке. Поэтому ждать окончания праздника Лоуренс никак не мог. Он коротко поверил деревенскому старейшине, занятому подготовкой к празднеству о событиях дня, отклонил любезное предложение остаться на ночь и покинул деревню. В прошлом, еще до того, как эти поля перешли к их нынешнему владельцу, Из-за высоких налогов цена на пшеницу выросла сверхразумного. Лоуренс тогда приобрел немного пшеницы, чтобы худо-бедно, но все же заработать себе на жизнь. Сделал это он не для того, чтобы заслужить фавор деревенских жителей. Просто-напросто он был слишком слаб, чтобы успешно соперничать с другими торговцами и покупать дешевую пшеницу. Но именно из-за этого Ярей, здешний торговец, Испытал большую благодарность к Лоуренсу и чувствовал себя его должником. То, что Лоуренсу не удалось выпить с Ере, было огорчительно. Как бы там ни было, после заявления хора до самой кульминации праздника местные жители будут прогонять всех чужаков. Лоуренс стал здесь изгоем. При этой мысли он, сидя в повозке, остро ощутил свое одиночество. Грызя овощи, которым его угостили крестьяне, Лоуренс поехал на запад. Он миновал радостных селян, как раз завершивших работу в поле и направляющихся в деревню. И вновь Лоуренс начал свое одинокое странствие. По воле он ощутил зависть крестьянам, которые работали вместе.